2009 год от сотворения свода, окраины предела, первый день первого осеннего отрезка. Рут Она устало откинулась на жесткую неудобную спинку пассажирского сиденья. Оказывается, стрела была еще шикарным вариантом по сравнению с их нынешним кораблем. Рут прикрыла воспаленные глаза. Бессонная ночь и нервное напряжение давали о себе знать, силы будто покинули ее разом. Они летели уже несколько часов. Рут знала из разговоров, что поместье адмирала находится на побережье, сравнительно далеко от дворов. Мирра и Рикард часто жаловались, как много времени они проводят в дороге. Сейчас же Ласка специально плутала, хотя Рут сильно сомневалась, что в этом была необходимость. Едва ли хоть кто-то во всей элементе стал бы обращать внимание на их непримечательное крошечное суденышко. Картина за окном — Почти не менялось уже очень давно. Поначалу Рут с большим интересом разглядывала дома и улицы вдали от дворов. Ей впервые в жизни довелось оказаться так далеко от центра предела, пусть и внутри воздушного судна. Но вскоре бесконечные однообразные узкие улочки и серые строения наскучили ей. Изредка они перемежались пятнами унылых скверов или грязных городских площадей. Монотонность этого зрелища навевала тоску и скуку. Дворы состояли из аккуратных поместий, древних храмов, нарядных площадей и дворцов. В них чтили старину и помпезность. На окраинах же, казалось, обитали лишь бедность и теснота. Один раз их корабль оказался в промышленном районе, но и там глазу не за что было зацепиться среди леса дымящих труб. Мик молчал большую часть дороги, изредка перекидываясь скупыми замечаниями с лаской. Рут видела, что ему страшно, хоть он и пытался изо всех сил не показывать этого. Она и сама делала все, чтобы не дать панике накрыть себя с головой. Если это не какая-то дурацкая ошибка, и рысь с Леонорой действительно под арестом, их с миком дела и правда плохи. С родственниками заключенных никто не церемонился. Об этом не говорили вслух, но по обрывкам фраз и издавленному шепоту, случайно доносившимся тут и там, Рут догадывалась, что после арестов целые семьи просто исчезали. Рассуждать на подобные темы прямо значило быть сопричастным, а этого каждый боялся больше всего. Мик не мог не знать таких вещей. От невесёлых размышлений ее отвлек Оклик Далла. Да. Рут не до конца уловила смысл обращенной к ней фразы и теперь растерянно моргала. Поосторожнее. Миг глазами указал на повязку, которую Рут нервно комкала. Бинты уже никуда не годятся, а у нас может не быть возможности сменить их в ближайшее время. Хорошо. Рут уставилась на бинты, будто видела их впервые в жизни. Ее стараниями они превратились в неопрятные лохмотья, едва прикрывающие ожоги. Рут сама не заметила, что, задумавшись, без конца теребила повязки. «Ты можешь уйти, если хочешь», — продолжил Мик, отвернувшись к окну. Голос звучал ровно и безжизненно. Рута торопела, уставилась на Далла. «Ты не обязана следовать за мной». Мик продолжал вглядываться в унылую картину за окном. «Можешь остаться в доме Рикарда, пока все не уляжется. Если его отец, конечно, позволит» или сдаться на милость властям. Мне кажется, даже это может быть безопаснее, чем идти дальше вместе. Отец знал, что его арестуют, иначе бы ласку не отправили готовить судно заранее, понимаешь? Сегодня утром он вызвал меня к себе и еще раз проговорил, как важно выполнить его поручение до конца. Я не останусь у родителей Рика надолго. Мне надо найти бумаги этого Тима Верта, кем бы он ни был. Я должен разобраться в этом. Но насильно втягивать и тебя тоже. Я не имею права и не намерен». Договорив, миг наконец повернулся к Рут. В ожидании ответа он смотрел прямым, немигающим взглядом. Рут ошарашенно молчала. Чувство, что относительно спокойной жизни пришел конец, крепло в ней с каждой секундой. Ей некуда было идти, Рут не имела права одним своим присутствием ставить под угрозу дом Рика и Мирры или свою бывшую семью, даже если те и согласятся принять ее. Но и отправляться прямиком в водные тюрьмы она не собиралась, раз уж им удалось ускользнуть прямо из-под носа палачей хотя бы сейчас. И потом, каким бы хорошим миг ни был Творцом, и как бы плохо ни давался огонь ей самой, без даллы. Битва была проиграна заранее. Дав право выбора, Мик пытался ее защитить, оставляя себя безоружным. В полную силу стихия приходит только к тем, кто творит в паре. Вспомнился вчерашний разговор в саду. Руд на секунду зажмурилась и глубоко вздохнула. На короткое мгновение... До слез захотелось оказаться на старенькой скрипучей скамейке у дома Лайма, чтобы жизнь вновь стала такой же простой и понятной. Руб тряхнула головой, отгоняя эти мысли прочь. Она знала, что ответить. «Я остаюсь с тобой». Мик резко кивнул, крепко сжав челюсти, и отвернулся. Остаток пути снова прошел в молчании. Уже вечерело, и вязкий на вид туман комиеми клубился у окон их судёнышка, когда оно наконец начало снежаться. Очевидно, Мик мысленно связался с Рикардом или Он вдруг резко подскочил и кинулся что-то объяснять ласки насчёт маршрута. Рут рассеянно следила за этим мельтешением, потирая заспанные глаза. Она и сама не заметила, как впала в полудрему. Поместье семьи Рикарда. Волны было величественным трехэтажным серым особняком, выходившим фасадом на океан. Снижаясь, ласка пролетела прямо над ним и взяла резко вправо. Они приземлились у неприметной постройки на берегу, в дальнем углу огромного сада, куда, должно быть, редко добирались слуги. Разросшиеся кусты морской ивы надежно скрывали их маленькое судно от ненужных взглядов. Воздух терпко пах солью и тиной. Рут была рада наконец-то выйти и размять затекшие конечности. От неудобных сидений спину ломила. Мик уверенным шагом направился к строению, Рут и Ласка поспешили за ним. Этой времянкой давно никто не пользуется. Когда-то здесь хранились рабочие инструменты, в ту пору матери Рика вздумалась основательно заняться обустройством сада. Почему-то ее так и не снесли. Мы играли тут в детстве. О ней мало кто помнит, и ее сложно заметить. «Заходите. Мир и Эрик подойдут, как только смогут». Мик распахнул перед спутниками ветхую дверь. Времянка оказалась сырым, продуваемым всеми ветрами сараем. Заперев ставни, Мик сотворил немного огня, чтобы согреться. Большего они не могли себе позволить. По крупным творениям их легко можно было выследить. Блики пламени неровным светом озаряли убогую обстановку. По углам клубилась пыль. Из сваленной в кучу у стены старой мебели Мик вытащил два стула, явно знавших лучшие времена. «Давненько тут никого не было», — сказала Ласка, с опаской усаживаясь на хлипкое сиденье. «Все лучше, чем под открытым небом». Мик продолжал стоять, скрестив руки на груди. Вид у него был измученный. Время тянулось медленно, занять себя было решительно нечем. Ласка опустила голову и, кажется, задремала. Рут могла только позавидовать такой беспечности. За пределами корабля зыбкое чувство безопасности совсем покинуло ее. Ночь вступала в свои права, становилось все холоднее, и слабый огонь Мика уже почти не справлялся с обогревом их убежища. Наконец, когда по ощущениям Рут прошла уже целая ледяная вечность, дверь отворилась. «Будь благословенны все стихии!» Мирра со всхлипом обняла Мика. «Ты цел!» Мирра отстранилась от Мика и перевела встревоженный взгляд на Ласку и Рут. Следом за ней вошел взволнованный Рикард. «Дело плохо. С порога начал он. Рут никогда еще не видела его таким серьезным и печальным. Твои родители в водных тюрьмах, Мик, и вся семья Лайма, включая Лику». Они все в полной мысленной изоляции. Дубы кишат цензорами, ты и Рут объявлены в розыск. Кругом только и говорят, что о заговоре. У отца сегодня приемы, и из каждого угла слышится эта чушь. Якобы семьи объединились, чтобы отомстить за всю эту путаницу с далами и готовили нападение на чтящих, чуть ли не на его величество. Рут слышала, что Рик говорил дальше, но едва ли понимала хоть слово и сказанного. У нее внутри все оборвалось. Казалось, что она вдруг очутилась в муторном и липком ночном кошмаре из разряда тех, в которых очень хочешь проснуться, но никак не можешь. Родители Лайма в водных тюрьмах. Добродушная миниатюрная мать Лайма, его полноватый шутник-отец, сам Лайм. Они просто не выживут в этом ужасном месте — «Какая-то чудовищная ошибка! Это все не может быть правдой!» «Мы не в состоянии им помочь!» Тихий голос Мика вернул Руд к реальности. Он крепко сжимал кулаки, глядя невидящим взглядом перед собой. «И что ты собираешься дальше делать?» Мира нервно обнимала себя за плечи. «Нам нельзя тут долго оставаться. Злоупотребляя гостеприимством адмирала, мы ставим под удар всю вашу семью». Голос Мика едва заметно дрожал. Перед арестом отец оставил мне и Рут задание. Думаю, оно очень важно и может как-то помочь. Это точно лучше, чем сидеть сложа руки. — Что за задание? — спросил Рик. — Если я сейчас расскажу, а потом к вам вдруг наведаются мастера связи, нас смогут выследить, а у вас будет еще больше проблем. Достаточно того, что я и Рут в курсе. Мне и самому пока известно немного. «Ну уж нет!» — внезапно подала голос Ласка. «Мне деваться теперь уже точно некуда. Да и не собираюсь я тебя бросать. Не в дубы же возвращаться. Там со мной явно не станут любезничать. И ты не так уж хорош за штурвалом. Я лечу с вами и имею право знать». Четыре пары глаз уставились на Ласку. Она с вызовом смотрела на Мика. «Хорошо», — наконец согласно кивнул Мик. «Мне жаль, что пришлось втянуть тебя в это». — Прекрати! — махнула рукой Ласка. — Ты не виноват в том, что случилось. Я все равно бы предпочла оказаться тут с тобой, чем помогать ищейкам, арестовавшим Рыся и Элеонору. Отец поймет, я уверена. Он сам отправил меня лететь с вами. Расскажешь мне, в чем суть, и нечего тут больше обсуждать. Мик вновь коротко кивнул. Рут внезапно ощутила прилив благодарности к неказистой грубоватой Ласке она прекрасно понимала, сколько храбрости и преданности стоит за этим решением. Нам пора. Мы с Риком сбежали с праздника. Вновь заговорила Мирра. Рут только сейчас заметила, что они с Рикардом нарядно одеты. Мы придем позже. постараемся раздобыть теплые вещи и что-нибудь поесть. Когда за Миррой с Рикардом закрылась дверь, Мик принялся объяснять Ласки смысл задания, оставленного рысим. Рут же в бессилии опустилась прямо на грязный земляной пол. Ее душили рыдания. События сегодняшнего дня и последние новости никак не желали укладываться в голове. Руд было нестерпимо, страшно, одиноко и больно за тех, кого она знала и любила. Она сама не заметила, как щеки стали мокрыми от слез. Поговорив с Лаской, Мик молча опустился рядом. Дал достал из поясной сумки чистый носовой платок и протянул ей. «Обещаю, мы сделаем все, что только сможем. Я сам до конца не понимаю, что происходит, но точно знаю одно. Отец никогда не бросал слов на ветер. Значит, главное — довести дело до конца». Рут благодарно кивнула. Говорить было трудно. Миг... Неожиданно взял ее за руку. «Рано сдаваться!»